Тож, сказал боярин. Бери себе саблю да бронь, становись к полю. Митька стал озираться в замешательстве. Царю показались приёмы его забавными. Дать ему оружие, сказал он. Посмотрим, как он умеет биться. Митьке подали полное вооружение, но он сколько ни старался, никак не мог пролезть в рукава кольчуги, а шлем был так мал для головы его, что держался на одной макушке. В этом наряде Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налево, все еще надеясь найти гусляра и спросить его, что ему делать. Глядя на него, царь начал громко смеяться. К примеру его последовали сперва опричники, А потом и все зрители. "Чего вы горла дя орёте-то?" сказал Митька с неудовольствием. "Я и без вашего колпака и без железной рубахи-то на энтова пойду." Он указал пальцем на хомяка и начал стаскивать с себя кольчугу. Раздался новый хохот. "С чем же ты пойдёшь?" спросил боярин. Митька почесал затылок. А нет у вас дубины? спросил он протяжно, обращаясь к капричнику. Да что это за дурь? кричали они. Откуда он взялся? Кто его втолкнул сюда? Или ты, болван, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьёмся? Но Иван Васильевич забавлялся наружностью Митьки и не позволил прогнать его. Дать ему ослоб, сказал он. Пусть бьётся, как знает. Хомяк обиделся. Государь, не вели мужику на холопа твоего по рухи класть, воскликнул он. Я твоей царской милости честного причником служу и с радою ещё на ослопах не бился. Но царь был в весёлом расположении духа. Ты бейся саблей, сказал он. А парень пусть бьется по-своему. Дать ему ослаб. Посмотрим, как мужик за Морозова постоит. Принесли несколько дубин. Митька взял медленно в руки одну за другой, осмотрел каждую и, перебрав все дубины, повернулся прямо к царю. А нет ли покрепче, произнёс он вялым голосом, глядя вопросительно в очи Иван Васильевичу. Принеси ему оглоблю, сказал царь, заранее потешаясь ожидающим его зрелищем. Скоре в самом деле явилось в руках Митьке тяжёлое оглоблё, которую опричники вывернули на смех из стоявшего на базаре воза. Что? Это годится? спросил царь. А для тебя, ответил Мичка. Пожалуй, годится. И схватив оглоблю за один конец, он для пробы махнул ею по воздуху так сильно, что ветер пронёсся кругом, Пыль закружилась как от налетевшего вихря. "Вишь, чёрт!" промолвили переглянувши сопричники. Царь обратился к хомяку. "Стоновясь!" сказал он повелительно и прибавил с усмешкой. "Погляжу я, как ты вернёшься от мужицкого ослопа." "Митька," Между тем засучил рукава, плюнув в обе руки, и, сжавши ими оглоблю, потряхивал ею, глядя на хомяка. Застенчивость его исчезла. — Ну ты, становись, что ли, — произнес он с решимостью, — я тебя научу не овест красть. Положение хомяка, ввиду непривычного оружия, и необыкновенной силой Мички было довольно затруднительно, а зрители очевидно принимали сторону парня и уже начинали посмеиваться над хомяком. Замешательство Стремянова веселило царя. Он уже смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытством, какое возбуждали в нём представления с комарохов или медвежья травля. Зачинайте бой. сказал он, видя, что хомяк колеблется. Тогда Митька поднял над головой оглоблю и начал кружить её, подступая к хомяку с коком. Четнохомяк старался улучить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспешно становиться или увёртываться от оглобли. которая описывала огромные круги около Митьки и делала его недосягаемым. К великой радости зрителей и к немалой потехе царя хомяк стал отступать, думая только о своём спасении. Но Митька с медвежьей ловкостью продолжал к нему подскакивать и оглобля, как буря, гудело над его головою. Я тебя научу ненависть красть, говорил он, входя постепенно в ярость и стараясь задеть комика по голове, по ногам и почём ни попало. Участие зрителей к Митьке проявлялось одобрительными восклицаниями и наконец дошло до восторга. Так, так! кричал народ, забывая присутствие царя. Хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова! Стой за правое дело! Но Митька думал не о Морозове. Я тебя научу невест красть, приговаривал он, кружа над собою оглоблю и преследуя хомяка, который увивался от него во все стороны. Несколько раз опричником, стоявшим вдоль цепи, пришлось присесть к земле, чтобы избежать неминуемой смерти, когда огло блезавывая проносилась над их головами. Вдруг раздался глухой удар, и хомяк, поражённый в бок, отлетел на несколько сажен. И грянулся Озьм, раскинувши руки. Площадь огласилась радостным криком. Митька тотчас навалился на хомяка и стал душить его. Полна Полна! закричали опричники. А Малюта поспешно нагнулся к Ивану Васильевичу и сказал ему с узобоченным видом: Государь, вили оттащить этого дьявола. Хамяк у нас лучший человек во всей опричнине. Тащить дурака за ноги! закричал царь. А катить его водой, только чурживо оставить. трудом удалось о причником оттащить Митьку, но хомяка подняли уже мёртвого. И когда внимание всех обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой ощутился Владимирский гусляр. И дёрнув его за полу, сказал шёпотом: "Иди, дурень, за мной. Уноси свою голову". И оба и исчезлив толпе народа